На перекрестке я положил мой сандвич с нутеллой на каменную ограду. Пусть птицы полакомятся. Есть мне больше не хотелось, но еще меньше хотелось обидеть маму, дав ей понять, что ее полдники не так вкусны, как пирожные мадам Шекспир. Тень передо мной стала еще длиннее. Я шел, прижимаясь к стенам, из страха встретить кого-нибудь из одноклассников». Придя домой, я опрометью кинулся в сад, чтобы подробнее изучить странное явление. Папа говорит, что если хочешь вырасти, надо смотреть в лицо своим страхам и сравнивать их с действительностью. Это я и попытался сделать. Иные часами проживают перед зеркалом, надеясь увидеть в нем другое, не свое отражение, а я весь остаток дня играл с новой тенью и, к немалому моему удивлению, почувствовал себя, словно заново родившимся» впервые в жизни, пусть это был лишь отпечатанный на земле негатив, сознавал себя другим. Когда солнце зашло за холм, мне стало одиноко и даже немного грустно. Наскоро поужинав, я сделал уроки, и пока мама смотрела по телевизору свой любимый сериал, посуда решила, она подождет. Под шумок улизнул на чердак так, что она и не заметила. «У меня родилась одна идея. Там, под крышей, было большое слуховое окно, круглое, как полная луна, а луна в этот вечер как раз стояла полная». Я должен был во что бы то ни стало выяснить, что со мной произошло. Это не шуточки, наступить на чью-то тень и унести ее с собой. Мама говорила, что у меня слишком буйное воображение, поэтому я решил спокойно во всем разобраться, а единственным по-настоящему спокойным местом для меня был чердак. Там наверху был мой мир, только мой». Отец никогда туда не ходил, потолок был слишком низкий, он стукался головой и говорил нехорошие слова «черт», «дерьмо» или «твою мать». Иногда даже все три сразу, произнеси я хоть одно, мне бы досталось по первое число, но взрослым позволено делать много такого, что они нам запрещают. В общем, как только я подрос и смог забираться на чердак самостоятельно, отец стал посылать туда меня, а я был рад оказать ему эту услугу. Если говорить начистоту, поначалу я боялся подниматься на чердак, потому что там было очень темно, но потом меня стало невозможно оттуда выгнать. Мне доставляло огромное удовольствие пробираться под низким потолком между чемоданами и старыми картонными коробками. В одной из них я обнаружил целый альбом маминых фотографий, на которых она еще совсем молодая. Мама у меня и сейчас красивая, но на этих снимках она просто чудо как хороша. А в другой коробке нашлись свадебные фотографии моих родителей. С ума сойти! как они, похоже, любили друг друга тогда. Глядя на них, я не мог понять, что произошло, как могла вдруг исчезнуть вся эта любовь, и, главное, куда она девалась. Может быть, любовь, как тень, наступит на нее кто-то и унесет с собой? Может быть, избыток света опасен для любви, или, наоборот, когда света мало, тень любви бледнеет и исчезает совсем? Я стащил одну фотографию из альбома. Папа держит маму за руку на крыльце Мэрии, У мамы круглый живот, это значит, я как будто тоже там, с ними. Вокруг моих родителей стоят дяди и тети, кузены и кузины. Я почти никого из них не знаю, и всем им явно очень весело. Вот бы и мне когда-нибудь жениться на Элизабет, если она согласится, а я вырасту сантиметров этак на 30. Еще на чердаке валялись сломанные игрушки, те, которые я, досконально выяснив, как они устроены, так и не сумел починить. В общем, среди всего этого домашнего хлама я чувствовал себя как будто в другом мире и знал, что этот мир словно специально создан для меня. Да, мой мир был в моем доме, но под самой крышей. И вот я, устроившись у слухового окна, стою прямо и смотрю, как всходит луна. Она полная, и ее свет ложится на половице чердака. Видно даже, как летают в лунном луче пылинки, и от этого здесь так мирно и спокойно. Сегодня до прихода мамы я забрался в бывший папин кабинет, чтобы прочесть все, что найду о тенях. Статья в энциклопедии оказалась довольно сложной, но благодаря иллюстрациям я немало узнал о том, как появляются тени, как можно их перемещать и даже ориентировать. Моя уловка должна была сработать, когда луна будет на оси окна. Я с нетерпением ожидал этого момента, надеясь, что он наступит до конца маминого сериала. Наконец, то, чего я ждал, произошло. Прямо передо мной, на половицах чердака, вытянулась длинная тень. Я кашлянул, собираясь с духом, и произнес вслух то, в чем уже был уверен. «Ты не моя тень!» Я не сумасшедший и, признаюсь, изрядно испугался, когда услышал ответный шепот тени. Я знаю. Гробовое молчание. Во рту у меня пересохло, горло сжалось, но я продолжал. Ты тень маркиза, да? Да, прошелестело у меня в ушах. «Когда к вам обращается тень, это похоже на музыку, звучащую в голове. Музыканта нет, но ее слышишь так явственно, будто несуществующий оркестр играет совсем рядом. Такое примерно впечатление». «Только умоляю, никому не говори», — сказала мне тень. «Что ты вообще здесь делаешь? Почему ты со мной?» — спросил я встревоженно. «Я убежала. Ты не догадался?» «Почему же ты убежала?» «А ты знаешь...» каково быть тенью дурака. Сил моих больше нет. Когда он еще был маленьким, мне уже приходилось тяжко, а чем дальше он растет, тем труднее мне его выносить. Другие тени, и твоя тоже, надо мной смеются. Знал бы ты, как повезло твоей тени. Знал бы, как она смотрит на меня свысока. Все потому, что ты не такой. Я не такой? Забудь, что я сказала». Другие тени говорят, что у нас нет выбора. Наша судьба — быть тенью одного человека, и это навсегда. Человек должен измениться, чтобы наша участь стала лучше. А с Маркисом посуди сам, какое будущее меня ждет. Представляешь, как я удивилась, почувствовав, что могу отделиться от него, когда ты оказался рядом. У тебя необычайный дар. И я даже не раздумывала, просто сказала себе «теперь» Или никогда? Я, признаться, воспользовалась своим ростом. Я ведь тень Маркеса, уж извини. Я оттолкнула твою, чтобы занять ее место. А моя тень? Что ты с ней сделала? А ты как думаешь? Ей надо было к кому-нибудь прилепиться. Вот она и ушла с моим бывшим хозяином. Я ей, честно говоря, не завидую. Ты нехорошо поступила с моей тенью. Завтра же отдам тебя Маркесу, а ее верну. Пожалуйста. «Позволь мне остаться с тобой. Я хочу испытать, каково это — быть тенью хорошего человека». «Я хороший человек? Ты можешь им стать?» «Нет, это невозможно. Если я тебя оставлю, люди рано или поздно заметят, что со мной что-то не так». «Люди и на других людей-то не обращают внимания. Не то, что на их тени. И потом природа моя такая — держаться в тени». «Немного тренировки и взаимопонимания, и у нас с тобой все получится». «Но ты раза в три длинней моего роста!» «Это ведь не навсегда, всего лишь вопрос времени. Скажем так, пока ты мал, тебе тоже придется держаться в тени. Но когда пойдешь в рост, я выведу тебя к свету. Подумай, это ведь немалое преимущество». «Иметь большую тень. Если б не я, разве ты выставил бы свою кандидатуру на выборы старосты класса? Кто, по-твоему, тебя заставил поверить в себя?» «Так это ты меня подтолкнула!» «Кто же еще?» — призналась тень. Вдруг я услышал мамин голос. Она стояла под лесенкой, ведущей на чердак, и спрашивала меня, с кем это я там беседую. Не подумав, я брякнул, что разговариваю со своей тенью. Разумеется, она ответила, что чем нести чушь, лучше бы я шел спать. Взрослые никогда не верят, если вы говорите с ними всерьез. Тень пожала плечами, и мне показалось, что она меня понимает. Я отошел от окна, и она исчезла.